Александр Кабаков. Идеальный писатель. Иван Алексеевич Бунин. 1870-1953. В художественной прозе принято, чтобы герои сами себя представляли. Поступками, высказываниями, отношением к событиям и к другим персонажам. А если автор дает прямое описание, мол, был и мерек такой-то и такой-то, то это обычно свидетельствует о слабости дарования его как писателя, вследствие которой он и оказывается не способен живо показать характер. Между тем, в биографиях и литературоведческих сочинениях все делается, как правило, наоборот. Многое говорится от автора, самому же герою слово дают редко и скупо. Но в ситуации, когда героем такого сочинения становится именно писатель, это, по моему глубокому убеждению, не только несправедливо, но и неразумно, поскольку никто лучше самого писателя о себе рассказать не может. При этом он не только сообщает главное о своей жизни, но в силу литературного дара и особого устройства психологии обнаруживает, даже помимо собственного желания, многое в себе, в душе в подсознании если угодно до чего никакой посторонний исследователь не докопается вот почему далее я привожу большую цитату из того что писала себе иван бунин я происхожу из старого дворянского рода давшего россии немало видных деятелей как на поприще государственном так и в области искусства где особенно известны два поэта начала прошлого века анна бунина и василий жуковский один из корифеев русской литературы, сын Афанасия Бунина и пленной турчанки Сальмы. Все предки мои всегда были связаны с народом и с землей, были помещиками. Помещиками были и деды, и отцы мои, владевшие имениями в Средней России, в том плодородном подстепье, где древние московские цари В целях защиты государства от набегов южных татар, создавали заслоны из поселенцев различных русских областей, где благодаря этому образовался богатейший русский язык и откуда вышли чуть не все величайшие русские писатели во главе с Тургеневым и Толстым. Я родился 10 октября 1870 года в городе Воронеже. Дата приведена по старому стилю. Детство и юность почти целиком провел в деревне. Писать начал рано. Рано появился в печати. Критик обратил на меня внимание довольно скоро. Затем мои книги были не раз отмечены высшей наградой Российской академии наук, премией имени Пушкина. В 1909 году эта академия избрала меня в число 12 почетных академиков. Однако известности более или менее широкой я не имел долга. Я несколько лет после появления в печати моих первых рассказов не писал и не печатал ничего, кроме стихов. Я не касался в своих произведениях политической и общественной злободневности. Я не принадлежал ни к одной литературной школе, не называл себя ни декадентом, ни символистом, ни романтиком, ни реалистом. А меж тем судьба русского писателя за последние десятилетия часто зависела от того, Находится ли он в борьбе с существующим государственным строем? Вышел ли он из народа? Был ли он в тюрьме, в ссылке, или же от его участия в той литературной революции, которая в большой мере из-за подражания Западной Европе столь шумно проделывалась в эти годы среди быстро развивавшейся в России городской жизни, ее новых критиков и новых читателей из молодой буржуазии и молодого пролетариата. Кроме того, я мало вращался в литературной среде. Я много жил в деревне, много путешествовал по России и за границей, в Италии, в Турции, на Балканах, в Греции, в Палестине, в Египте, в Алжире, в Тунизии, в Тропиках. Тунизия — устаревшее название государства Тунис. Я, как сказал в саде стремился обозрить лицо мира и оставить в нем чекан души своей. Меня занимали вопросы психологические, религиозные, исторические. 12 лет назад я напечатал «Деревню». Это было начало целого ряда произведений, резко рисовавших русскую душу, ее своеобразное сплетения, ее светлые и темные, но почти всегда трагические основы. В русской критике и в среде русской интеллигенции, где в силу многих своеобразных условий, а за последнее время и просто в силу незнания народа или политических соображений народ почти всегда идеализировался, эти беспощадные произведения вызвали очень страстные отклики и в конечном итоге принесли мне то, что называется успехом, который еще более укрепили мои последующие работы. В эти годы я чувствовал, что с каждым днем все более крепнет моя рука, как горячо и уверенно требует исхода накопившиеся во мне силы, но тут разразилась война, а затем русская революция. Далее в советском издании купюра вполне объяснимая отношением Бунина к революции. Я покинул Москву в мае 1918 года, жил на юге России, переходившим из рук в руки белых и красных, а в феврале 1920 года, испив чашу, Несказанных душевных страданий эмигрировал за границу, сперва на Балканы, потом во Францию. Париж 1921. Постскриптум. Во Франции я жил первое время в Париже, с лета 1923 года переселился в Приморские Альпы, возвращаясь в Париж только на некоторые зимние месяцы. В эмиграции мною написаны шесть новых книг. Париж, 1934. Если любой, кто хоть что-либо знает о биографии Бунина, внимательно прочтет это авторское предисловие к великому рассказу господин из Сан-Франциско, то он многое поймет в характере писателя, в его отношениях с самим собой, с миром вообще и с миром литературы в частности. Подробно о своей дворянской помещичьей родословной, и ни слова о многолетней тесной дружбе почти со всеми современными ему выдающимися русскими людьми от Чехова до Горького, Шаляпина и Рахманинова. С гордостью о пушкинских премиях до Революционной академии и членстве в ней и никакого упоминания в постскриптуме о Нобелевской премии, полученной за год до того, как была сделана приписка пространное, холодно-объективное объяснение успеха повести «Деревня», при этом книги, написанные в эмиграции, даже не названы. Если всматриваться в этот текст пристрастно, в нем можно обнаружить неполную искренность, отражение старых обид и предрассудков, но и это позволяет многое понять в человеке, известном всему миру, как великий русский писатель Иван Бунин. Впрочем, литературное величие Бунина нередко оспаривали как при жизни его, так и, хотя и в меньшей мере, после его смерти. Прекрасный тонкий художник слова, выдающийся стилист, неподражаемый мастер словесной живописи — да. Но великий? Ну уж нет. Велики те, кто в поисках новых путей для человечества прокладывал новые пути в литературе, а Бунин неотступно следовал традиции, возникшей задолго до него и уже ставшей классической поэтому долго и оставался в тени таких новаторов, как Чехов, Горький, даже Андреев. Рещи всех», — пожалуй, обозначил эту позицию известный мигрантский литератор Василий Яновский, называвший Бунина прямо эпигоном. Правда, имея в виду не подражание какому-то конкретному предшественнику, а вообще следование традиции. Тексты Бунина как будто уже знакомы нам по произведениям других, более ранних авторов. Но делает он свои вещи, пожалуй, лучше самых великих предтеч. Это закон эпигонов. Яновский, Поля Ерисейский, Санкт-Петербург, 1993. Был ли Иван Бунин эпигоном русского золотого века литературы и поэтому не вписывался в век серебряный? Или же он был последним из мадикан, достигшим той вершины, которой до него достигли Пушкин и Лермонтов, Тургенев и Лесков, и спускаться с этой высоты не желал. Я не только решительно склоняюсь ко второму ответу, но считаю Бунина идеальным писателем, образцовым персонажем истории русской литературы. Бунин начинал и довольно долго и успешно продолжал как поэт если не считать написанного еще в 1894 рассказа «На край света», который сделал некоторое имя Бунину прозаику «Социальные темы переселенцы». В 28 лет в качестве известного, но не бурно модного поэта опубликовал столь блистательный, безусловно классический перевод песни о Гаявати Лонгфелла, что уже одно это сочинение должно было бы поставить его в ряд крупнейших стихотворцев. И поставила бы. Не будь тогда критики, да и большая часть образованных читателей заняты вечным русским литературным делом, распределением авторов по школам, направлениям и группам. Бунина занесли по разряду созерцателей, потом декадентов, потом холодных парнасцев. Парнасцы здесь литераторы, для которых характерна точность и выверенность поэтики вместо свойственной романтикам вдохновенной небрежности, исключительная забота о тщательной отделке текста. Между тем он был просто поэт, в меру своего дара и большого умения продолжавший классическую русскую традицию. И Гаявата, и все его стихи подтверждают именно это. В час, когда спала деревня, и туман, как привидение над рекой блуждал белее, он увидел, что в долине ходит дева, собирает камыши и длинный шпажник над рекою по долине. Песня о Геовать. Это ли не прекрасный образец классического, если не считать великолепно выбранного размера истина русского стиха «Деревня»? Камыши и длинный шпажник. Разве это Про неведомую Америку Лонгфелло? А не Про родные елецкие Озерки. Высокий белый зал, Где черный рояль Дневной холодный свет Блиста отражает, Княжна то жалобой, То громом оглашает, Ломая туфелькой педаль. Сестра стоит В диванной полукруглой Глядит с улыбкою насмешливо-живой, Как пишет лицеист С кудрявой головой И с краской на лице Горячую и смуглой. Глаза книжные Не сходят с бурных нот, Но что гремит рояль Она давно не слышит. Весь мир в одном, Он ей в альбомы пишет, И жалко искривлен Дрожащий сжатый рот. 1919 Что в этом Пушкину, посвященном этюде, как не пушкинское же, то есть сущностно русско-поэтическое очарование легкости, пусть с оттенком имитации даже, но какого качества имитации? Между тем новая поэзия над Буниным посмеивалась, определяла его в если не в графоманы. Он, в свою очередь, отвечал Блоком и Маяковским почти истерическим раздражением, тем самым закрывает для себя вход в современную ему литературную жизнь. Уже в пору эмиграции молодые русские поэты по обе стороны советской границы называли стихи знаменитого прозаика Бунина попросту виршами. Он же привычно поносил шарлатанов. К литературному неприятию добавлялось идейное, поскольку многие шарлатанствовавшие не только приняли ненавидимую им советскую власть, но и, оставшись в России, верно служили большевикам. Как же, на мой взгляд, обстоит дело со стихами Бунина? Надо сказать, просто и ясно. Бунин был бесспорно одаренным поэтом. Но поэзии в его даре было ровно столько, сколько нужно, чтобы стать несравненным прозаиком. В Пушкине и Лермонтове поэтические запасы были так велики, что их хватило и на непревзойденную основополагающую русскую прозу и на гигантскую поэзию. Бунин же перенаправил всю свою поэзию в прозаическую форму и совершил, как мне кажется, гениальный выбор. То, чего было маловато для великих стихов, оказалось достаточно, если не в избытке, для блистательной прозы. Были великие поэты, писавшие прекрасную прозу, но Бунин, пожалуй, единственный высшего класса прозаик, писавший хорошие стихи. Итак, он прославился деревней. Название это так полно и точно соответствует сочинению, как редко бывает с названиями. Судьбы двух братьев Красовых прослежены в небольшой повести от рождения и до старости. Даже раньше, чем с рождения – Прадеда Красовых, прозванного на дворне цыганом, затравил борзыми барин Дурново. И от этой первой фразы до последних полубессмысленных чистушечных строк «У голубя у золотая голова» — все о деревне и только о деревне. Все, что мог знать о русской деревне человек, проживший в ней большую часть жизни и феноменально, почти патологически острыми восприимчивостью и чувствительностью. Жизни братьев Красовых и еще нескольких десятков персонажей, из которых многие и появляются-то в одной фразе, а застревают в памяти навсегда, это и есть жизнь русской деревни во всей полноте ее драматургии и во всех подробностях ее течения. Бунин вполне резонно дал небольшому произведению название, пригодное скорее для огромного романа. Силе замаха результат соответствовал. Однако что же существенно нового смог сообщить русскому обществу о деревенской жизни Бунин, когда они уже столько сказали Тургенев, Успенские, Лисков, да, в конце концов, Толстой. Как это бывает обыкновенно, общественный успех принесли не истинно главные достоинства, а второстепенные. Злоба дня застило глаза и критики читателям. Деревню оценили прежде всего как первое значительное изображение в литературе крестьянского участия в революции 1905 года и крестьянского восприятия после революционного времени. Одного этого было достаточно, чтобы приковать к повести внимание прогрессивной общественности, вниманием которой, такова ирония обстоятельств, автор как раз не дорожил. Но не только время действия оценили образованные читатели и чуткие критики. Не меньше, если не больше, поразило отношение автора к главному герою. А главным героем деревни, как и следовало, стал народ. Тот русский мужик, которого литература и весь образованный класс уже, по крайней мере, полвека идеализировали, которого описывали не только с безусловным сочувствием, но и с преклонением, с восхищением, то есть в традициях Толстовской Каратаевщины, ставшей, пожалуй, единственной традицией, которой следовали все авторы сочинений о крестьянстве, независимо от школы и направление мыслей. Исключением был, пожалуй, Чехов с его мужиками и вовраги. овраге. Но чеховский взгляд был сторонним, а бунинский, и это все почувствовали, был взглядом изнутри, взглядом деревенского человека. Вот где помещичья натура, кровно-родственная крестьянской, проступила. Такая органическая близость автора и героям не могла остаться незамеченной и неоцененной, однако оценка была полна сомнений. Да как же можно покушаться на святость мужика, на величие крестьянской души, на непогрешимость народа, который есть недостижимый пример для бессовестной, кругом перед народом виноватой, образованной и обеспеченной части общества? Между тем фразу «Ни к черту негодный народ» произносит в повести неизумленной деревенской жизнью барин, бывающий в имении наездами между лечением на водах и московскими балами, а самый, что ни на есть мужик, выбившийся в деревенские богатеи, но живущий в той же грязи, в тех же скотских жестокостях и безобразиях, что и весь обличаемый им народ» обличаемый с такими аргументами, с такими примерами, которых не могут знать персонаж и автор, посторонние деревни. Не хотелось верить, а приходилось. И за изумлением, настороженностью, которой сопровождали огромный успех деревни, осталось почти незамеченным то главное качество, что позволило Бунину создать его литературу и сохранить ее исключительность, какой бы предмет она была. Не изображала нищую деревенскую свадьбу, или, например, ночной кутеж богатой московской богемы. Качество это уже упомянутое необыкновенное, почти за гранью человеческих возможностей, способность видеть, слышать, обонять реальный мир, все его самые тонкие оттенки, шорохи и скрипы, запахи и дуновения, да и зафиксировать все это так изобразительно точно, как не умел, кроме Бунина, ни один русский прозаик. Но даже те, а их было немало, кто увидал это в деревне и не сразу смогли понять, что пейзаж, портрет, живописная деталь у Бунина не совсем то, и даже совсем не то, что пейзаж, портрет и деталь у обычного писателя. Бунинские описания, иногда даже один только эпитет, суть сама литература, ее вещество. И не потому правдивое изображение Буниным деревни, что он мужика насквозь видит, а потому он и мужика не приукрашивает, что весь мир видит так ясно, видит словно бы промытым, очищенным от мути обычного расплывающегося восприятия. Зима наступила долгая, снежная. Бледно-белеющие синевато сумрачным небом поля стали шире, просторней, И еще пустыни Избы, пуньки, лазины риги резко выделялись на первых порошах Потом завернули в юги и на мели наварились столько снега, что деревня приняла дикий северный вид. Стало чернеть только дверями да окошечками, еле выглядывающими из-под нахлобученных белых шапок из белой толщи заваленок. За вьюгами подули. По затвердевшему серому насту полей жесткие ветры оборвали последние коричневые листья с бесприютных дубовых кустарников в логах. Деревни. Здесь не классическое пейзажное отступление, которое должно, как известно, передавать внутреннее состояние героя или авторское настроение. Здесь именно та, Непреодолимая сущность жизни, которая в этом пейзаже ранней русской зимы воплощена не менее определенно, чем в описаниях убогого и бесчеловечного, собственно, крестьянского существования. Тут я подхожу к тому, что кажется мне важнейшей составляющей идеальности Ивана Бунина как писателя. Бунин – истинный реалист. То есть не то чтобы изображающий жизнь Формах самой жизни, но изображающий сами эти формы так безукоризненно точно, что жизнь, как бы изображает сама по себе, и также безупречно верно? Вот, к примеру, абзац из рассказа Антоновские яблоки: Черное небо чертит огнистыми полосками падающие звезды. Долго глядишь в его темно-синюю глубину, переполненную созвездиями, пока не поплывет земля под ногами. Тогда встрепенешься и, пряча руки в рукава, быстро побежишь полей к дому. Как холодно, расисто, и как хорошо жить на свете. Сколько раз перечитываю это место, столько раз и начинает кружиться голова, плывет земля под ногами, и даже доносится откуда-то свойственное только очень молодому человеку внутреннее восклицание «Как хорошо жить на свете!» Вот и главный секрет Бунина. Он описывает все, что угодно, от деревенского вечера до степенного пейзажа, а получается, что не просто описывает, но создает живое человеческое чувство. В его темных липах, дальних грозах, ледяных буграх вокруг прорубей и синей, жирной, черноземной грязи дорог больше человеческих трагедий в том числе и психологических, чем во многих подробных изложениях с ремарками, типа «он подумал, и она почувствовала». Его можно было бы упрекнуть в избытке изобразительности, но в том-то и дело, что изобразительность – это не в избытке, ее как раз в меру человеческой жизни. Впрочем, учитывая, что жизнь у Бунина изображается не просто в формах самой жизни, а исключительно в формах Его можно было бы назвать и формалистом. Но формализм Бунина уравновешивается тем, о чем уже сказано, освещающим его прозу поэтическим чувством. Поэтического происхождения бунинской прозы и его в высшем смысле реалистического способа письма было бы, по-моему, уже достаточно, чтобы создать писателя почти совершенного. Но ему Господь послал и все остальное, что нужно писателю, идеальному, судьбу, и долголетие.